Глава 6. Мне всё-таки пришлось есть руками. Никогда ещё не устраивало такого свинства за столом. Ложкой орудовать было невозможно. Всё тяжело, жир прямо кусками. Я старательно не приглядывалась, страшась увидеть в своей тарелке что похуже, но голод был сильнее моей брезгливости. Убирая в сторону тошнотворные куски и выбирая только самое постное, я всё время ловила на себе изучающие взгляды мужиков, проходящих мимо. Их обнажённые торсы давили на меня то со стороны, но хуже всего дело обстояло с их военачальником и ораном. Этот наглый, грубый медведь вообще пялился на меня, не переставая. Его тёмные очи прожигали дыры на моей спине и не способствовали аппетиту. Я тихонько закипала, но поделать ничего не могла. Рядом со мной возникла кружка со странным варевом. Возьми, сквозь зубы процадила Крася. Даже я кровь чувствую. Это поможет, боль уйдёт. И раны не загнаятся. Я с подозрением уставился на женщину. Дружелюбием она не ослепляла и не скрывала своей неприязни. Что там? грубовато поинтересовалась я. Травы, что же ещё? огрызнулась она. Я не настаиваю, но лекарь придёт только утром. А начнёшь тут в горячке метаться, мне ухаживать за тобой придётся. Так что лучше сразу заражение предотвратить, чем потом маяться с таким задохликом. Логика в её словах была железная. Откинув сомнения в сторону, я выпила, что дали. Действительно, знакомый вкус. Вроде даже и нотка ромашки лекарственной присутствовала. Надеюсь, не отравлюсь. Забрав кружку, Крася спешно поставила её на стол, словно сама стыдилась своей доброты душевной. И я продолжала ковыряться в своей миске, буквально по кусочкам откапывая там под слоем жира постные волокна, вывалив нечаянно на стол очередной омерзительный кусок жилы. Заметила, как тихо захохотали воины, сидящие неподалёку. Они словно пришли представление посмотреть. Это меня смутило и разозлило одновременно. Фаф обратила я внимание к осматова повара на себя. Отчего все вокруг на меня так таращатся? Мужика что ли не видали? А он натурально заржал. Да не лосята, а конь. Мужика-то видали, но не такого. Сквозь смех выдал он. В смысле? Насторожилась я. А чего со мной не так? Он успокоился, хотя в глазах блестели смешинки. А, Коля, мужик, что ты копаешься в тарелке, как баба, трясущаяся за свою фигуру? Уже спокойнее пробасил он. Что, боишься, собака на штаны наползут? Хмм, оказывается, маскироваться под парня не так уж и просто. Я взглянула на воинов, затем на этого Сахатова и поняла, что нужно срочно находить объяснение своим странностям. А у меня гастрит, нашлась я. Кто у тебя? не понял Фав. Что за зверь такой, гастрит? Ну, сказонола. Я даже язык прикусила. У меня больной кишечник, понимаешь? Я выразительно взглянула на повара. Жирное съем и плохо мне. Бульёнчик бы. Но ну, коля нет, там и мясо постное сойдёт. Дай ему бульона нежирного, прозвучал знакомый базза моей спиной. Оглянувшись, увидела Ирана, подошедшего с весьма недовольным лицом. Ещё, что больное есть, запах крови откуда? проворчал он. Вотдалось ему моя кровь и запах. Меня наказали, попыталась я объясниться и тут же закрыла рот, не договорив. Чуть сама себя не подставила. Скажи, что меня высекли и кожа на спине повреждена, да раны кровоточит. Наверняка стянули бы сейчас мне куртку и увидели грудь третьего размера. Её так просто не утаишь, ни те объёмы. Как наказали, грубо потребовал ответа медведь. Да там ерунда. Саданул один раз. И царапина, но она зажила. Нагло сочиняла я на ходу. Куртка пропиталась кровью, просто постирать её нужно. Лицо медведя сделалось совсем недовольным. Запах свежей крови, не смей врать, рявкнул он. Не смейте на меня орать! Моя куртка, моя кровь! Чем хочу, тем и воняю, озлобилась я в ответ. Последний раз спрашиваю. Повреждения серьёзные есть? рычал он. Я похож на умирающего. Я недоумённо развела руками. Признаться, если бы ткань не слиплась с ранами, то я особой боли не ощущала бы. Розги это всё-таки никнут. Ты похож на гордого перепуганного воробышка, хмыкнул Иран. Найди куртку чистую. Я не могу нормально реагировать на этот запах. А эту вещь сожги, обратился он к Сахатаму. Понял, фавкнул и скрылся с глаз. Я отвернулась и снова принялась выгребать кусочки мяса из тарелки. Сплошной жир. Как это вообще есть можно? У нас и правда нет овощей. Не подоспел вовремя обос. Потерпи немного, скоро всё будет. Голос Иараны с извиняющимися нотками меня слегка пристыдил. Как никак меня спасли, накормили, куртку вот сейчас чистую дадут, а я сижу тут и нос морщу. Нехорошо это. Я благодарен за всё. Мне за праздник и то, что есть, тихо произнесла я извинения на свой манер. И всё же потерпи. Скоро у тебя будет всё: и тепло, и еда хорошая, и одежда чистая да красивая. С этими словами он удалился, оставляя меня в лёгком недоумении. Чего это он с такими обещаниями да заботой и к пацану? Он что, не тогось? От этой мысли я сначала покраснела, а потом побледнела. Вот будет номер, если он ухаживать за мной будет. Как потом извиняться за грудь бабскую перед ним? Держи вот Вернулся Фаф и положил рядом со мной на лавку не совсем новую, но чистую, толстую куртку из мягкой кожи. Распахнув её, обнаружила меховой подклад. В такой точно не замёрзнешь. Ачиана не удержалась от вопроса. Интересно, ведь кто такой щедрый? Да неважно, отмахнулся повар. Парнишка один твоего телосложения отдал. Его мамка хорошо в поход нарядила. И он не против, если я его поношу. Мысленно потирала ручки. Вещичка была то, что нужно сейчас. И тёпло, и мне впору. Да он на совсем её отдал. Надевай, Грейси. Фаф махнул рукой, словно отдать за даром шикарную куртку это пустяк. А свою телогрейку принесёшь, её в костёр закину. А то и правда, запах простошибает. Я тяжело вздохнула, будто я не знаю, как от меня разорит, и пропотела вся, пока бежала, и кровью перепачкана, и своей, и чужой. От последней мысли меня передёрнуло. Держи, хлебай. Кажется, не шибко жирный. Передо мной появилась тарелка с золотистым бульоном. "Ты не смотри на него, а ешь. Застынет гретне стану". Взяв огромную деревянную ложку, я с удовольствием принялась хлебать бульон, отставив мясо. Вкусно и главное сытно, а из чего он, узнать не желаю, хотя странный запах от бульончика исходил. Вот сразу бы так съел всё, что дали, я легонько откинулась и обернулась. Теперь мне было интересно, куда же меня занесло. Это был явно военно-полевой лагерь. Но в отличие от предыдущего, палаток тут не наблюдалось. В центре горел высокий костёр в человеческий рост. Вокруг него свалены стволы деревьев, на которых сидели мужчины. Каждый был занят своим делом. Кто играл в странную игру, бросая на землю, кажется, позвонки мелкого животного. Кто-то штопал одежду, отдельно сидела группа воинов. Они точили боевые топоры. Вроде ничего настораживающего. "Слышь, малой, куртку свою давай", напомнил о себе мой новый косматый знакомец. Повернув голову, заметила, как пристально за мной наблюдает фаф. Перевела взгляд на куртку. И как быть? А где у вас тут туалет? смущённо проборчала я, в надежде улезнуть в кусты и там сменить одежду. И не только куртку, но и футболку под ней. У меня в рюкзаке сменных вещей хватало. Да выбирай сам, куда бежать, хмыкнул лось. Потянув к себе куртку, ухватилась за мешок, отвернувшись от любопытного взгляда повара, забралась в рюкзак. вытащила чистую свободную тунику, вязаную жилетку и положила это добро на лавку. Интересные у тебя вещи, полюбопысол Фаф. Вещи как вещи, глухо проворчал я, понимая, как сильно с гардеробом своим могу сполиться перед честным народом. И как назло, в затуманенную шишкой на затылке голову ничего умного и оправдательного не шло. Вязка на жилете необычная, аккуратная такая, а расцветка яркая, глаз не отвести. умилялся надо мной сохатой. И не поймёшь, всерьёз он это или из девочка. Я придирчиво уставилась на свою вещь. М-да. И нарочно не придумаешь, чёрная в красных маках. Ох, не мальчиковый фасончик. Схватив жилет, засунул его в куртку, чтобы кто ещё не заметил, что мамка собрала в том и хожу, попыталась отбрихаться я. Да, мамки они такие. Поди вещь сестры донашиваешь. Не унимался ФАФ. мысленно я обласкала его всеми ругательными фразочками, что только всплыли в моей голове. "Да", вслух выдала я, и неважно, что при этом не моргнув соврала. "Под курткой-то не видать". Отмахнулась, а сама взмолилась всем местным богам, чтобы оставил он уже в покое меня и моё шмотье. Но куда там? Фаф продолжал нависать надо мной с колой бородатой. "Что-то ещё, друг?" прошептала я. "Да нет, странный ты парень. Какой есть?" процедила сквозь зубы в ответ. Не нравится не общайся. Мужик охотнул и наконец отстал от меня со своими расспросами. Не теряя времени, я метнулась в тень, искать самое укромное местечко. Пробравшись все к тому же ручью уже проверенной мною тропинькой, внимательно осмотрелась на наличие подглядывающих и случайных свидетелей. Никого. На четвереньках скользнула в кусты и обнаружила крошечную площадку, как раз хватит, чтобы стоять и не цепляться за ветви. Очень медленно, стиснув зубы от боли, стащила себе куртку. В двух местах, кажется, отодрала её с подсохшей корочкой крови. Больно как, зашипев, присела. Небольно-тозели этой краси мне помогло. Розьги вроде о какнутом отходили, но это было полбеды. Осталась ещё футболка, и я не знала, что делать, а главное, как снять. Слёзы душили, но я не позволяла себе слабости. И как быть? Тут либо на грязную вещь чистую надевать, либо в воду тёплую добывать. А уфава как раз ведёрко на печи нагрелось. Надеюсь, мне за него никто ничего плохого не сделает. Снова накинув грязную куртку, пробралась в лагерь и самым наглым образом выкрала ведро. Начну разрешения спрашивать, обязательно поинтересуются, зачем оно мне. Тут моя наглость была обоснована. Вернувшись с ведром и собственным рюкзаком в кусты, разделась и вытащив маленькое полотенце, что брала с собой в дорогу, окунула его в воду. В следующий час я методично размачивала подсохшую кровь на спине. Это было ужасно неудобно. Кое-каких мест я доставала с трудом, но всё же справилась. Медленно, но верно футболку я сняла, за одно и всё тело обтёрла. Жаль воды было немного, но я экономила как могла. Одевшись в чистое, собрала свои вещи и вернулась в лагерь. Фаф хмуро наблюдал за моим приближением. "Я тебе ведро брать разрешал", рявкнул он. Я решила прикинуться дурачком, ничего не понимающим. Спать хотелось, а он тут за своими разборками. А я и не думал, что вода тут ценность, решил, чтобы вам не вонять, всё тело обтереть. Но если что, я сбегу к реке, ещё наберу. Фав принюхался и, кажется, подогрел. Безпроса ничего брать нельзя, всё ещё ворчал он, но уже не столь строго. Но не подумал я, что вода под запретом. Вы же мне накормили, куртку вон какую дали. Откуда мне было знать, что вода ценнее этого? Я продолжал разыгрывать ничего не понимающего простачка. Сахатый глянул куда-то поверх моей головы и отошёл. Обернувшись, я поймала на себе взгляд Иран, стоящего на другой стороне поляны. "Фав", протянула я взволнованно. "А ваш главный, он как? Женщин любит, что?" Не понял Косматый. "Я спрашиваю, ваш Иран, он как больше по девушкам или по юношам?" Тишину огласил дикий хохот, при этом гласил не только повар, но и мужики, сидящие недалеко от нас на бревне. К ним подошли ещё пара воинов, видимо, поинтересовались, о чём веселье, и смех стал громче и гуще. Мой вопрос, ставший тут шуткой дня, стремительно разлетелся по лагерю. И вот один из мужиков хлопнул чёрного медведя по плечу и что-то шепнул. Я замерла и ждала его реакции: разозлится, разорвётся, распсихуется. Но нет. Поймав мой встревоженный взгляд, он улыбнулся и нахально подмигнул. И всё. Развернулся и ушёл в сторону ельника. Держи спальник, шутник. Фав бросил мне меховой свёрток. А расстелай на лавке прямоту, доспи. И думай поменьше, а то фантазия у тебя буйная. Ну а что мне ещё думать, такое внимание? Нахмурилась я. Нормальное внимание, пробурчал Косматый. Просто кто-то слишком трепетный. Чуть что, так сразу бежать. В голове царил такой туман, что я уже и не слышала, что там бормочет Космач. Меня пока всё устраивало. Не гонят, кормят, поют. Спальник предоставляют, близости не требуют. Сказочные условия проживания. И вот ещё, на, выпей это. Фаф сунул мне в руку стакан. Тебя заметно шатает. Это хорошая трава. Завтра поутру станет намного легче. Я послушалась. Не доверять этому здоровяку причин не было. Постилив меховой мешок, забралась о него, а рюкзак под лавку запихнула. Тепло, хорошо, правдотвёрдо. Вот и подошёл к концу этот безумный день. Одни страшные нескончаемые чумовые сутки. Лёжа на лавке, наконец вытянула ноги. С непривычки всё тело ныло. Некоторое время я просто лежала, сон был поверхностным и тревожным. Я просто дремала. Хайтар вернулся. Услышала я над собой голос Иарана. "Нет, завтра к утру только", ответил Фав. "Плохо. Спит? Да, медведь. Ну всё же не шуми. Надо было травы какой запарить и напоить". Куртку смотрел Должна да поели, чем только можно. Спать будет крепко до утра. Ничем не разбудишь. А куртка? Там местами спина по подкладу в крови. Рубаха нижняя мокрая, кровавленная. Поняв, что речь обо мне, распахнула глаза из-за твоего дыхания. Голоса слышались совсем рядом. Жалобы были. Я ощутила, как на моё бедро опустилась тяжёлая рука. Нет и ран, не похоже, что ранение сильное. Думаю, высекли рожгами. Но кровь, кожа нежная. Донётся до меня голос Фава. Завтра вернётся Хайтар, он посмотрит, не покажет ведь мою ногу пригладили. Похоже, воевода всё же не на женский пол заглядывается. Эх, разочарую я его потом своими бабскими прелестями. Ну хотя бы напоит правильным отваром, вздохнул Фав. Послышались шаги. Я же призадумалась. Вот неспроста вся эта забота. Не верила я в доброту душевную этих мужчин. В моей голове прокручивались все возможные варианты причин такого поведения с их стороны. Вроде как и этот чёрный медведь на меня заглядывается. Нет, я не исключаю того факта, что меня слишком сильно приложили по голове, и это глюки. Может, у него там брат какой меньшой есть, и я ему его напоминаю. Бред, конечно, лютый. Но логику же я должна найти в его поведении. Вспомнилось также, что я нахожусь в военно-полевом лагере, и идёт война. Быть может, им нужен шпион в стане врага. Вот и обхаживают меня. Эта мысль казалась мне здравой. Почти здравой, по правде, тоже бредовой. Но всё же не стоит совсем уж исключать такую возможность. Завербуют меня и подошлют информацию собирать. Больше никакого логического объяснения у меня просто не было. Солнце сморило окончательно